Глава 35 пятая. Кассиди. Барон тяжело спрыгнул с лошади, еще раз помахал рукой людям, по рыжей гномке же лишь мельком мазнул взглядом. Лена попыталась сфокусироваться на нем, чтобы вызвать над головой подсказку, но не удалось. Это вызвало вздох и обещание себе, что в следующий раз баф силы Реала обязательно дополнит мудростью и интеллектом. И больше никогда не будет заходить в игру без лёши. Пробормотала она, остро чувствуя, как не хочется вступать в переговоры, в которых всегда неизменно тушевалась. Тем временем барон Арнский с сопровождающими его телохранителями пролязгал доспехами к донжону, и дверь, окованная железными полосами, захлопнулась за их бронированными спинами. В стороне мелькнул зеленый сюртук к ветке, устремившимся следом за прибывшим дворянином. Управляющий на ходу сделал какое-то внушение палачу, который почтительно сорвал колпак, явив солнцу бугристую голову, колосящуюся редкими пучками волос, и продолжал подобострастно кланяться его удаляющейся спине. Все это девушка рассматривала, чувствуя тяжелый оценивающий взгляд капитана Гилберта – который, казалось, пристально наблюдал, даже когда отворачивался, отдавая приказы. Наконец, давление этого взгляда, не взгляда, а слабло. Начальник охраны махнул рукой и с видом бросающегося с обрыва в ледяную воду пловца сказал «Ладно, пошли, под мою ответственность». Во рту пересохло, но Лена очередной раз напомнила себе, что времени нет, и только она во всем гноме племени владеет полной информацией. Девушка упрямо наклонила голову и двинулась следом за сияющей башней, капитаном стражи. Барон застыл посреди широкого зала донжона, словно каменное изваяние, призванное показать величие. Корона, надменный взгляд, сверкающие доспехи. Стены подпирали его телохранители, стоявшие в вольных позах, правда, держа руки рядом с рукоятками мечей, палец и секир. Кветка жестикулировал перед бароном и скороговоркой тараторил отчеты о выполненных работах. Барон лишь время от времени величественно кивал, а корона бросала вокруг блики от драгоценных камней. Наконец Кветка замолчал и ужом скользнул за его спину. гилберджи положил девушке на плечо тяжелую ручищу и повел к коронованной особе. Барон Арнский смотрел властным давящим взглядом поверх головы гномки, словно рассмотрел на макушке небрежно выбившуюся прядь волос и теперь думал, отрубить ее мечом или просто сжечь вместе с владелицей. Шагая перед капитаном, девушка вдруг поняла, что вырвать плечо и схватки его стальной перчатки не получится даже со всей ее заемной ловкостью. Но она коротко выдохнула и постаралась выбросить упаднические мысли из головы. «Ишь ты, я принесла новости, а барон смотрит, как ледяной принц, словно и видит в первый раз. И вовсе не посидел он с горя, как Саша говорил. Хотя, может быть, бароном положено краситься, чтобы не терять имидж». Девушка почувствовала, как стальная перчатка капитана сжала плечо чуть сильнее и понятливо остановилась в трех шагах от венценосной особы. Она открыла было рот, но тут от стены раздался усталый голос. «Ладно, прекращаем этот балаган». От стены отлепился один из охранников и требовательно протянул руку барону. Лена замерла, невольно ожидая вспышки монаршего гнева. Но сияющий рыцарь, что стоял, красиво ухватив двумя ладонями гарду меча, упертого острием в пол, тут же снял корону и протянул ее телохранителю в невзрачных помятых доспехах. Тут в зале словно порыв ветра пронесся. Из ниоткуда в воздухе заткался мужчина в черной мантии, расшитой золотыми полосками. Он всплеснул руками и возмущенно воскликнул. «Но Монси». «Сеньор, здесь посторонние и те, кто не знали. Мы могли бы еще немного...» Однако телохранитель раздраженно отмахнулся. «Достаточно уже изображать приманку. Целый день псу под хвост, в бесполезных разъездах. И, Кадиус, чтоб ты знал, говорить через твое наложенное чревовещание радости мало. Словно с каждым словом глотку кошки скребут». «Ага», — мрачно прогудел воин, изображавший барона. «Скребут и в кишках закапывают. Такая от каждого отрыжка». Колдун Кадиус скривился, посмотрев, как тот отступил к стене и сложил руки на груди. Он пожевал губами, но комментировать не стал, лишь взмахнул рукой и за указательным пальцем потянулась белая линия, сложившаяся в воздухе в какой-то сияющий знак. По привычке все записывать и запоминать, приобретенный на сотнях встреч, Кассиди тут же достроила ассоциативную напоминалку и быстренько записала в блокнот «Собака, стоящая на хвосте, держит колокольчик в зубах». А что означают, поняла, увидев, как лица собеседников задрожали, после чего поменялись у охранника и барона местами. Правда, версия реального барона выглядела постаревшей, с глубокими морщинами, и да, волосы стали пепельно-серыми с яркими белыми прядями. Барон Арнский в простом помятом доспехе успокаивающе помахал рукой к ветке, мол, все слышал, повторять не надо. Затем подошел к горящему камину и зябко протянул к нему руки». Кассиди ощутила, как капитан легонько подтолкнул ее к властителю края, и стальные пальцы вновь отпустили плечо. Колдун же закружил по залу, продолжая рисовать в воздухе светящиеся знаки. Возле стены, с которой свисают плети лиан, усыпанных крупными белыми цветами, он раздраженно пощелкал пальцами, после чего прямо в их гуще материализовался уже знакомый лесной эльф Ламазипель. Он смущенно подергивал ушами и, поняв, что внушительную бутыль темного стекла в его руке уже все увидели, поставил ее на стол. Проговорил нараспев. «Господин барон, ваш сын Северус отдыхает в библиотечном зале. Его охраняют восемь воинов, а также воздушный маг и Иеронимус. И я тоже постоянно приглядываю за ним». Барон раздраженно дернул щекой, но тут же прижал ее ладонью, словно пытаясь скрыть гримасу. Голос прозвучал устало, но ровно. «Благодарю. То, что ты единственный, несмотря на свои постоянные возлияния, сумел всадить в убийцу стрелу, говорит в твою пользу». Эльф тяжело вздохнул, и в голосе его прозвучало раскаяние. «Только одну, сир, только одну, и слишком поздно. Дроу успел навредить». Начальник стражи гулко кашлянул, обрывая эльфа, что нервно поправлял колчан белоперых стрел за плечами, явно чувствуя себя неуютно, и произнес «Господин барон, я получил новые данные, ознакомившись с которыми вы, вероятно, захотите пересмотреть нашу основную версию цели нападения». Кассиди невольно сглотнула, поскольку на ней скрестилось сразу несколько ожидающих взглядов. Но барон, задумчиво глядя в огонь, спросил у главного стража. «И кому, по-твоему, нужно было убивать моих детей, кроме младшего брата, которого еще в детстве отправили в аббатство Сноудэнд?» Колдун с хихицей проговорил голосом тихим, но очень звучным, словно говорил каждому в ухо. «Да, капитан, какие такие данные вы получили, что решили отойти от основной версии? Известно, что младший брат Рамир Исарнский покинул стены аббатства около полугода назад. По нашим сведениям, он совершает малое паломничество, пытаясь найти поддержку у других богов в обход безымянному, которому служил много лет. Все указывает на то, что он вполне может сложить с себя духовный сан и решиться, на смену династии, убрав старшего брата и своих племянников, дабы занять его место. Мы знаем, что Рамирес младше на 15 лет, а еще знаем, что он очень амбициозен. Капитан при этих словах вскинулся было, оглянувшись на гнумку, потом на колдуна и грозно сдвинул брови. Но барон посмотрел остро и сделал успокаивающий жест. «Не беспокойся. Если ты пригласил сюда к Ассиде, то, вероятно, доверяешь, а я доверяю тебе. Все равно не сегодня, так завтра все узнают, что этой ночью я лишился двух своих старших сыновей. Этот факт, как воду в кулаке, не удержать. Так пусть из первых рук узнает. И я узнаю. Так узнаю что?» Капитан вздохнул и ответил. «Возможно, это не ассасин-наемник, нанятый вашим младшим братом, козни которого изначально выглядят очень умозрительно. Совет к ним склонился под влиянием нашего всех подозревающего колдуна-иллюзиониста, который, к тому же по определению, не симпатизирует отступникам, коим по любопытству или по велению души, мы не знаем, стал ваш религиозный брат». С этими словами бронированная башня подтолкнула гномку к правителю. Капитан не соразмерил силы и, если бы не высокая ловкость, девушка бы влетела в огонь камина. Но так лишь сделала ловкий пируэт, напоминающий танцевальное движение, и, не обращая внимания на покушение, тут же повторила всю историю противостояния темных эльфов и гномов. Барон слушал молча, лишь время от времени посматривал ей в глаза, но тут же вновь отводил взгляд, следящий за языками огня, облизывающими поленье. Только возле уголков рта залегли угрюмые складки, да морщины на лбу словно стали еще глубже. Под конец речи девушка очень жалела, что рядом нет крутых переговорщиков. В голову лезли мысли, а не зря ли вообще раскрылась Но тут же их обрывало. Нет, они все равно бы все узнали, так лучше пусть узнают от нее, а не додумывают сами. От этого внутреннего спора Кассиди начала под конец речи запинаться. И, наконец, закончив рассказ, замерла, прижав руки к груди. Колдун, который ей очень не понравился, владел магией скрытности, потому что буквально исчезал из вида, когда молчал. Лишь зная, что он здесь, можно было заметить краем глаза шевеление его тёмного балахона. Но вот он вновь тихо, но звучно проскрипел «Тёмные эльфы — это серьёзно!» Неожиданно на сторону гномки встал Кветка, что прагматично возразил. «Гномы, как говорил капитан Стражи, могут помочь в ремонте оружия и доспехов, что в излишки скопилось у нас на складах. Да и с камнем они управляются лихо, а нам для строительства стены скоро его понадобится очень много. Однако управляющего перебил уже сам барон». Стена из камня высотой хотя бы 3-4 метра строится как минимум месяц, но даже если подключим всех гномов с их неизвестными нам умениями управляться с камнями и поставим стену даже в 6 метров вокруг города, толка от нее не будет. Дроу даже слезать со своих пауков не будут, преодолеют ее с разбега. Ламазипель, что скажешь о своих темных родичах? Эльф от этих слов даже кончиками ушей затрепетал, и в голосе зазвучало негодование. «Эти... эти... ненавистные твари, а не родичи! Эти... Но тут он осёкся, а его уши, торчащие как у овчарки, обмякли и раскинулись в стороны, и напружинившиеся от возмущения плечи, обтянутые плетёной бронёй, поникли, и лесной эльф обречённо кивнул, пробормотав сломленно. «Простите, конечно, они всё-таки родичи, нам никуда не деться от этого факта, и поминать нам это будут до скончания веков». Барон сделал нетерпеливый жест, мол, хватит лирики ближе к теме. И эльф, вздыхая, продолжил. Да, стена против дроу бесполезна, и вообще все стратегические преимущества расположенного на высоте города против них не имеют смысла. Но эльфы не орки, они терпеть не могут воевать среди мирного населения. Обычная их тактика — убить и пленить всех воинов, а жителям потом лишь сообщается, что город переходит во владение клана победителя. Дроу совершенно не важно, кто именно населяет город. Они лишены расовых предрассудков, но также и предпочтений, и мир населению предлагается обычно совершенно так жить и трудиться, только и всего. Поэтому на город пойдут лишь если воины не выйдут в чисто поле. Но там они вовсе непобедимы. Каждый дровосилён, каждый ассасин владеет магией и с лёгкостью уничтожает все деревянные части оружия. Древки алебард и деревянные рукоятки мечей, ножны, древки стрел Все это уничтожается лишь щелчком пальцев. Они забирают ману из мертвых растений с легкостью, пополняя ее запасы и одновременно обращая в прах. А в арсенале их заклятий есть и боевые. У воинов слабые, но и слабые будут хлестать, словно плети со вплетенными крючьями. Причем для многих им даже не нужно будет выпускать оружие из рук». Эльф тяжело вздохнул и пожал плечами. «У меня есть, что противопоставить дроу, но разве что в схватке один на один». «С моим родным клинолесием, увы, я теперь не связан с сердцем. Другие же леса не отзываются даже моему духу». Голос колдуна вновь проскрепел, перебив плавную мелодичную речь эльфа диссонансом, словно в партию скрипки вдруг ворвались кастаньеты. «В этом вы все, светлые эльфы лесов. Со своей силой могли бы победить весь мир и демонов в придачу. Но нет, каждый род владеет крошечным лесом, в пределах которого эльфы всемогущи и вполне довольны своим лоскутным всемогуществом». Эльф вспыхнул, и голос его стал высокомерно угрожающим. «Не меряй эльфов своим ничтожным измерителем! Ты ничего не понимаешь, мерзкий колдун!» И тут подал голос начальник стражи. «Так, магистры, прекращайте тут измерителями мериться». «Ламазипель, дай полный список всего, что ты можешь предоставить для борьбы с темными, и через час положи эти данные мне на стол». «Кассиди, выполни заказ по восстановлению оружия стражников и узнай относительно поставок гномами качественного камня». Барон поднял руку с вытянутым пальцем, и капитан тут же замолчал. «Нет, пожалуй, этот жест здесь был в ходу не как разрешить и обратиться, как она предполагала, а как хочу слово молвить. В исполнении вышестоящего он определенно был безмолвным приказом выслушать». Барон тихо сказал, «Постройка стены уже не актуальна, если, как мы предполагали, нападение моего младшего брата, да простит мне безымянный за мою подозрительность, не имеет под собой оснований». Кветка проворчал. «Да, лишние расходы». Но управляющего капитан бесцеремонно перебил. «Стена не нужна, но, насколько я понял из объяснений Ламазипеля, нам совсем не помешает поставить несколько стрелковых башен в ключевых точках города. Они отлично прорядят войско, хоть людей, хоть дроу, хоть ими хвостых хрюнделей, если вдруг таковые появятся в природе и свалятся нам на головы. И на постройку стрелковых башен тоже нужен камень». Барон помолчал и утвердительно кивнул, вновь уставившись в огонь. «Узнать, в Подгорном могут ли гномы найти качественный камень для строительства стрелковых башен в городе. Награда плюс один репутации в Лазадель. Дополнительные сведения, касающиеся строительства, увеличат награду». После выдачи задания на гномке скрестилось несколько взглядов, и она почувствовала себя лишней на этом военном совете. В голове вновь забурлили мысли. «Мне показали краешек информации, и, кажется, больше ее давать не собирались». «Впрочем, и так можно себя поздравить. Наверное». Лёша говорил, что можно выжимать из местных лучшие условия, но как-то страшновато. И что я действительно не хочу, так это потерять относительно неплохую репутацию среди местной верхушки. Девушка тихо сказала. «Господин барон, я сочувствую вашему горю и глубоко благодарна, что выслушали мои слова. А теперь...» Тут она потупилась и, взмахнув ресницами, попросила. «Теперь меня кто-нибудь проводил бы до наших пещер?» «Уф, как хорошо, что местные здесь нормальные мужчины, а не менеджеры, торговцы и бизнесмены, на которых простые женские уловки не действуют». Лица присутствующих, даже у жестокого колдуна, разгладились, а капитан приоткрыл дверь и зычно крикнул на улицу «Тройку регула сюда!» и добавил в полголоса «Надеюсь, эти каналии уже переоделись в броню».